Глава 41. После такой рекомендации, его высочайшая категория и купорос, и солдаты стали смотреть на пленников с некоторым страхом и толикой уважением. Как же, ведь это были по-настоящему опасные существа. Как-никак шпионы-панкондры. А что такое панкондра, никому объяснять было не нужно, кроме самих шпионов. Вельможа потребовал собрать всех солдат и позвать ротного колдуна, который должен был на месте определить, как следует правильно вязать таких злодеев. Вскоре явился ротный колдун, носивший чин лейтенанта. Этот специалист выглядел куда представительнее лесного колдуна, который находился неподалеку и смотрел на своего просвещенного собрата с явной завистью. «Что скажете, доктор?» — спросил вельможа, когда военный колдун окончил осмотр. «Не вижу ничего страшного. Никакой черной и фиолетовой агрессии», — сказал тот. «Достаточно будет обычных наручников и бронзовую капу в рот». «А капу чтобы бы?» «Да, бронза во рту препятствует активизации силы, силы Пи», — отчеканил лейтенант колдун. И Джим даже покачал головой. Он был уверен, что у этого специалиста за спиной, по крайней мере, колледж с отличием. Ну и, конечно, по специальности. Скоро принесли все необходимое приспособление, и пленников, освободив от переводок, заковали в тяжелые наручники. Затем в рот несчастным были вставлены бронзовые капы, мерзкие на вкус и, по мнению Джима, никогда прежде не мытые. Через образованный солдатами коридор Альфа Обоих проводили к головному бэр и помогли взобраться по крутым мосткам. Отсюда, с высоты бронированного монстра, как на ладони, была видна разоренная деревня, да развешанные на деревьях то тут, то там ее жители. Неожиданно возле столба закипела схватка, послышались выстрелы, крики, затем все прекратилось, и Кэш увидел лежавшего в пыли вождя. Рядом с ним стоял вельможа и с интересом разглядывал крохотную клеточку, в которой, Джим это помнил, находился его компас. Неподалеку, крепко удерживаемый солдатами, трёстся от страха, деревенский колдун. Он ожидал своей участи, которая откладывалась только из-за интереса его высочайшей категории к маленькому компасу. Наконец вельможа передал трофей Купоросу и повернулся чтобы вынести приговор сгорбленному уродцу. Однако тот не стал дожидаться неминуемой смерти и отчаянно, взвернувшись, обратился вдруг к малорослого облезлого шакала. Громко тякнув, шакал заставил расступиться солдат и помчался в лес. Несколько неприцельных выстрелов не причинили ему вреда, и оборотень растворился в густой листве. Странно, почему он не превратился в ту ужасную гиену? подумал Джим, ощущая во рту горький привкус металла. Видимо, это было все, на что оказался способен стаер-колдун, оставшись без поддержки племени. Между тем, все дела цивилизованных представителей в деревне были окончены, и они стали взбираться на свои гусеничные машины, а Джима и Лу заставили сесть на неудобную скамейку, размещенную на спине Бергпанцера. Завелся мотор, броня задрожала от механических вибраций, И сооружение, нехотя стронулось с места, давя все, что невозможно было объехать.